Жила семья прокурора не но и не бедно. Ленотор где-то откопал описание обстановки их квартиры из пяти комнат, за которую Фукетенвиль платил 1200 ливров в год. Тут книжные шкафы розового дерева, диваны и кресла, крытые утрехским бархатом, два ламберных стола, стол для игры в трик-трак и так далее. В воскресенье уезжали за город с друзьями, с родными, с детьми. У них было много детей. Брак все же был не очень счастлив, по-видимому, из-за супружеской неверности Фукьеттенвиля. Через шесть лет жена умерла. Друзья обвиняли мужа в том, что он свел ее в могилу. Но, кажется, ничего кроме его измен они в виду не имели. Несколькими месяцами позднее фукет женился вторым браком на молодой девице из небогатой дворянской семьи. Немного мы знаем и о второй его жене. Известно только, что она была бесконечно предана мужу и сохранила ему верность до его страшного конца. Приданного за ней было 10 тысяч наличными и платье, белья, вещей, рухляди на 1200 ливров. Поразительно число деловых бумаг, описи и инвентарей протоколов, остающихся от рядовых французов. Мы знаем в точности, сколько сорочек, шелковых и шерстяных чулок, вееров было у жен фукет Многое такое хранится в архиве вместе с трагическими документами, о которых мне придется говорить дальше. Второй брак был как будто счастливее первого впрочем образцовым мужем фукетен виль не стал больше о нем в ту пору кажется ничего сказать нельзя он вел главным образом мирные гражданские дела но работая в шатле видел конечно всякое с уголовными преступниками там не церемонились до нас дошли описания тюрем истязаний пыток тщательно регламентированных читавшими вольтерочиновниками историки революционного трибунала описывают лишь последний период в жизни Фукьеттенвиля. Следовало бы для беспристрастия упомянуть и о той школе жестокости, которую он прошел в шатле. Несмотря на свойственные ему трудолюбие, энергию, знание дела, репутация у него была в прокуратуре неважная. Что именно ему ставилось в вину, неизвестно, но Фукьеттенвиля не любили и не считали своим. Некоторые виды французской магистратуры и в наше время проникнуты духом корпоративным, традиционным и иерархическим. Государственный совет, кассационный суд или счетная палата во Франции и теперь представляют собой учреждения аристократические и довольно замкнутые. В пору монархии прокуратура, основанная в XIV веке, была, несмотря на продажу должностей, настоящей кастой. Вероятно, Фукьеттенвиль был для нее и недостаточно богат. Он зарабатывал довольно много, добился выделения ему некоторой части отцовского наследства, однако вечно нуждался в деньгах. Прослужил он прокурором 9 лет. Затем, по неизвестным причинам, продал свою должность приблизительно за такую же сумму, за какую ее приобрел. Черта в психологическом отношении любопытная. этот человек Отправивший на эшафот французскую королеву, издевавшийся над ней во время ее судебного процесса, ежедневно отправлявший на казнь самых знаменитых и высокопоставленных людей Франции, до конца своих дней сохранил что-то вроде благоговейного отношения к деятелям старой прокуратуры. Он, быть может, и ненавидел этих людей, девять лет смотревших на него свысока, но как будто признавал в них существа особой породы. «Прокуратура» – так называлось когда-то в залах французских судов место между столом судей и адвокатской скамьей, отводившееся королевским прокурором. Слово это, отмененное революцией, но сохранившееся в фигуральном смысле до наших дней, в глазах Фукьет-Энвилля было до конца его жизни окружено ореолом. Думаю, что и в истории нашей революции можно было бы найти сходные трагикомические явления. Расставшись с Шаттли, он стал заниматься какими-то неопределенными делами, по-видимому, частной адвокатской практикой. Репутация у него и тут была нехорошая. Нет, однако, никаких оснований считать фукет нечестным человеком в денежном отношении. В пору, когда он был одним из самых могущественных людей революционной Франции, взяток он не брал. Говорили, что его можно было подкупить другим. Сохранились рассказы, будто женщины отдавались ему, чтобы спасти своих близких от эшафота. Но в продажности его, кажется, никогда не обвиняли и враги. Умер он совершенным бедняком, без гроша, в самом буквальном смысле слова. Революция застала его уже немолодым человеком. фукет вилю шел 44-й год. По тем временам чуть только не старость. Почти все знаменитые деятели революции были значительно его моложе. По принятому и тогда выражению, он примкнул к революции с энтузиазмом. В действительности, ни на какой энтузиазм этот холодный, замкнутый, загадочный человек был, думаю, не способен. Примкнул он к революции потому, что к ней примкнули почти все. фукет не был ни баловнем, не жертвы старого строя, но ему, как почти всем, старый строй очень надоел. Он говорил, что участвовал в штурме Бастилии, может быть и приврал. Ружье, пика, топор были для него вещи самые непривычные. Где уж было человеку на пятом десятке лет штурмовать Парижскую крепость? Если бы он в самом деле ее штурмовал, то прославился бы тотчас. Между тем, в первые три года революции о Фукьеттенвиле ничего слышно не было. По-прежнему он занимался неопределенными делами и нуждался еще больше прежнего. Первое упоминание о нем в протоколах Якобинского клуба я нашел лишь в 1793 году. Заседание 12 марта, том 5, страница 84. 10 августа 1792 года Монархия Бурбона впала, Дантон стал министром юстиции, Камиль де Мулен генеральным секретарем министерства. Через 10 дней после этого Фукьетенвиль вспомнил, что состоит с де Муленом в родстве и написал ему письмо с просьбой о каком-либо месте. «Вы знаете, что я отец большого семейства и что я беден», — писал он. мой шестнадцатилетний сын понесшийся добровольцем к границе, стоил и стоит мне немалых денег, надеюсь на вашу давнюю дружбу и на вашу любезность. Остаюсь, дорогой родственник, ваш смиренный и покорный слуга Фуке, юрист. Если он счел нужным при подписи указать свою профессию, то, вероятно, и родство, и давняя дружба были не слишком близкими. Однако просьба его была исполнена. Эта любезность стоила Демулену головы. Мысль о революционном трибунале уже носилась в воздухе. Тацит говорил, и тот же Демулен цитировал его изречение, «Только глупые деспоты прибегают к мечам. Настоящее искусство тирании заключается в том, чтобы вместо мечей пользоваться судими».